С 2003 по 2010. -й. «Течение времени». Эпиграф. «Он был еще слишком молод, чтобы знать, что память сердца стирает дурные воспоминания и приукрашивает хорошие, благодаря чему прошлое становится приемлемым». Габриэль Гарсия Маркес. Первое. «И все пошло тем же чередом». Я продолжал появляться один раз в году на Манхэттене или, во всяком случае, где-то в Нью-Йорке. Иногда оказывался в приятных местах, например, на рынке цветов на 28-й улице или на мягком диванчике в баре Campbell Apartment, или на пляже Роквей Бич погожим летним утром. Случались и менее приятные пробуждения на Харт-Айленд, Нью-Йоркском кладбище для бедных. на Пятой авеню под ногами толпы, участвующей в шествии в честь святого Патрика, на месте преступления в номере жалкой гостинички в Бэдфорд стайвесонд рядом с еще не остывшим трупом и стекающим кровью. Возвращение и исчезновение мало-помалу стали для меня рутиной. Я следил, чтобы быть всегда тепло одетым, чтобы ботинки были удобными, не забывал часы и деньги в момент исчезновения, и как только вновь появлялся, тут же брал такси и мчался домой. Бенджамин рос быстро. Слишком быстро, я бы сказал. На протяжении всего года Лиза делала фотографии, снимала фильмы, так что я словно бы наверстывал упущенное время. Горящими глазами смотрел на первые улыбки сына, слышал его первые слова «папа, мама, ку-ку, пока», радовался двум первым молочным зубкам, с которыми он стал похожим на бани, следил за первыми робкими шажками, а его книжки с картинками, плюшевые мишки, обезьянки, пазлы, его капризы и вспышки ярости, его ритмичные покачивания, как только он слышал музыку. Потом он начал говорить целыми предложениями. Игра в мяч, рисунки, человечки, домики, ковбойские штаны и шляпа, трехколесный велосипед. Меня никогда не было дома, когда он возвращался из школы. Я не видел ни одного спектакля в конце школьного года. Ни я научил его различать цвета. Ни я научил считать. Ни мне он рассказывал алфавит. Ни я держал седло велосипеда, когда он учился кататься на нем. Ни со мной он бултыхался в бассейне. Когда я возвращался домой, я старался изо всех сил быть папой. Этот папа сваливался всегда как снег на голову, но не всегда удачно и к месту, а потом исчезал так же быстро, как появлялся. Вторая. Но и нам выпадали чудесные дни. Дни, когда мы становились тем, чего хотели больше всего на свете. Самой обычной семьей, как все другие. В 2006 мы праздновали День независимости на кони айленд Бену исполнилось 4 годика. Я нес его на плечах, светило яркое солнце, Мы с Лизой шли рука об руку по деревянному помосту вдоль пляжей, вспоминали, что приезжали сюда в последний раз зимой 9 лет назад. Потом мы все втроем купались и ели хот-доги в Натансе, катались на большом колесе обозрения и на русских горках, а вечером вместе с Саливаном отправились смотреть фейерверк на берег Ист-Ривер. Воскресенье в октябре 2007 года. Я очнулся в нескольких десятках метров от нашего дома под фонарем на Кристофер-стрит. и позвонил в дверь где-то в полдень. Открыл мне дедушка. При встрече мы всякий раз крепко-крепко обнимались. «Как ты вовремя!» — воскликнул он. Я недоуменно сдвинул брови, а он распахнул дверь в столовую. Так я впервые встретился с родителями Лизы. «Я же говорила, что он есть!» — воскликнула Лиза, бросаясь мне в объятия. «Папа, мама, познакомьтесь с моим исчезающим мужем!» и мы провели замечательный день с тестем и тещей, которых я знал как будто с пеленок. Конец мая 2008 8 часов вечера. Манхэттен-Хэндж, или Манхэттенское солнцестояние. На улице уже собралась огромная толпа, все хотят полюбоваться закатом. Солнце опустится за горизонт, словно бы катясь по прямым, идущим с востока на запад улицам. Лиза с Беном только что вышли из дома. Сын с велосипедом, Лиза что-то ему говорит, стоя ко мне спиной. Она не видела, как я появился. «Папа!» — завопил Бен, заметив меня. «Вот он, папа!» Он закрутил педали, как сумасшедший, а я смотрел на Лизу. Она повернулась ко мне. Она была месяца на восьмом. «На этот раз девочка», — сказала она, положив голову мне на плечо. Я растрогался не меньше, чем в первый раз. «Но я, похоже, появился слишком рано». Она махнула рукой, словно бы говоря, что это совсем не важно. «Я ждала тебя, чтобы мы вместе выбрали имя. Что ты скажешь, например, о Софии?» И еще летнее субботнее утро 2009 в нашем уютном надежном коконе. Лиза предавалась вкусовым извращениям, намазывая на тостик с соленым маслом нутеллу, а я наигрывал на гитаре песню Леонардо Коэна «So long, Marianne». Малышка София, прекрасная моя принцесса, Сидя на высоком стульчике, подыгрывала мне, колотя во всю мочь ложкой по пластиковой тарелке. Бенджамин в костюме индейца отплясывал танец дождя вокруг маленького столика на кухне. На большом кухонном столе валялся номер Time Magazine с бенгальским тигром на обложке и тревожным заголовком. «Изменение климата. Вновь близится эра вымирания животных». Я смотрел на своих детей и не сомневался они совершенство. благодаря им я держусь, они помогают мне верить в будущее. Но всякий раз, глядя на них, я вспоминал надпись на медной табличке. «Подуют двадцать четыре ветра и ничего не оставят». И голос Сальвана говорил мне. «Все, что ты будешь делать в ближайшие двадцать лет, окажется замком на песке, волна его смоет». «Вот оно, настоящее проклятие маяка! Ты словно бы и не прожил этих двадцати четырех лет!» Они как будто были только в твоем сознании. Никто из тех, кого ты встречал, о тебе не вспомнит. Все, что ты успел сделать, за это время исчезнет. Я не забыл предостережений деда, но решил жить так, словно история не может повториться, и считал, как узник в тюрьме дни до своего 24-го путешествия. Ждал дня страшного суда. Весенним вечером 2010 -го года я отнес Бена на руках в кроватку, Он заснул перед телевизором, сидя на диване в гостиной, мы все вместе смотрели «Аватар». Я уложил его, укрыл и поцеловал, вдыхая сладкий детский запах, запасаясь им на целый год. А когда выпрямился, собираясь уходить, Бен удержал меня за рукав. «Ты опять уедешь, папа?» «Да, сынок», — кивнул я и сел на край кровати. «А куда уедешь?» «В никуда, Бен. Ты же знаешь, мы с тобой уже говорили об этом». «А твоя другая семья? Ты не к ней едешь?» Голосок Бена дрогнул. «Нет, Бен, у меня есть только одна семья. Ты, мама, дедушка и София. Кроме вас у меня никого нет». Я взъерошил ему волосенки, он настаивал уже сердито. «Но когда ты не с нами, ты же где-то, как же иначе?» Я положил ему руку на плечо. Я понимаю, что представить это невозможно, но... Для меня время течет по-другому. Мама тебе объясняла миллион раз. Бен вздохнул и задал новый вопрос. А потом все наладится? Надеюсь. А когда? Через пять лет, — ответил я. В 2015 году. Бен посчитал в уме и сказал. В 2015 году мне будет 13. Согласен, что ждать еще долго. Но ничего, подождем. А пока давай засыпай. А можно мне посмотреть, как ты исчезаешь? Не стоит. Это же не игра, не сеанс белой магии. Потом я же не исчезну прямо сейчас. Я еще немного побуду с мамой. И я снова наклонился и поцеловал его. Я рассчитываю на тебя, сказал я. Пока меня не будет, заботься о сестренке и особенно о маме. Бен серьезно кивнул. «Пока тебя нет, я главный в доме». «Нет, главная мама, но ты мужчина. Договорились?» «Договорились». Третье. Время мчалось на всех парах. Вот уже первое десятилетие нового века подошло к концу. Америка распростилась с семейством Бушей, и наступило время Обамы. При каждом своем возвращении я замечал, как меняется все вокруг. Мир заполонил интернет. Присвоил себе все — музыку, книги, кино. Люди стали жить, прижимая к уху мобильный телефон. Их рассеянный взгляд беспрестанно искал теперь экран айфона или смартфона. Facebook, Google, Amazon. Все стало виртуальным, цифровым, нематериальным. Переписка, общение, друзья, досуг. В разговорах от меня стало многое ускользать. Я не знал новых актеров, новые рок-группы, новых знаменитостей, а порой не мог понять, почему они стали знамениты. Я вспомнил, как отец говорил мне в начале 80-х, когда я часами слушал свой кассетник. «Из-за этой штукенции ты и все ваше поколение будете тупыми глухарями. Мадонна — шлюха, Дэвид Боуи — гомик, Эрик Клэптон — наркоман». А теперь, похоже, и я попадал в разряд ненавистных мне когда-то старперов. Я был странником, оказавшимся на обочине времени. Не знал нового языка, новых кодов. Жизнь обогнала меня, выбросила из седла, из колеи. Мир вокруг становился все более чужеродным, он пугал меня. Только семья была моим ангелом-хранителем, единственной путеводной звездой.